25 Бешенство. К выбору же мяса следует подходить со всем возможным вниманием, помня, что свежее мясо имеет нежно-розовый цвет. Оно мягко на ощупь и на пальцах не оставляет липкости. Некоторые торговцы, особенно на рынках дурных, имеют обыкновение порченное мясо вымачивать, обтирать тряпицами, смоченными в особых растворах, И маслом, отчего унимается дурной запах. И порченное мясо приобретает вид свежего. Домоводство. В помощь молодой хозяйке. В управление вызвал Тихоня. Причем выглядел до да нельзя довольным. И это сразу заставляло насторожиться. «Иди. Чую, с тобой будет поговорливей». «Кто?» «А Софью я провожу». «Я сам!» – встрепенулся некромант и глянул на тихоню этак с подозрением. Но тот, ответив взглядом же, причем привнимательным, кивнул. «Мол, пусть так!» Софья сделала вид, что ничего ты этакого не заметила, хотя готова поспорить, что и заметила, и поняла. Даром, что слепая. Но пускай. Девочку я вот тоже с ней оставлю. Так, на всякий случай». «Вы не откажетесь прогуляться?» «Здесь парк есть при больничке, если краем...» Донеслось в стороне. Софья же тоже человек, если так-то. И я вот, и Тихоня. Почему-то на дальнем это не ощущалось. А теперь вот вдруг... Сюрприз удался. Я почуяла запах зверя. Тяжелый, характерный. И запах этот, смешавшийся с иными, мокрого леса, мха, земли и дыма, заставил меня замедлить шаг. В управлении он сделался вовсе резким, невыносимым, и я чихнула. А потом пошла туда, к источнику. Михеич. «Да, лесника надо было найти, и если так-то, то подозреваемый он приотличнейший А что, в лесу обретается, все тропы знает, как никто другой, и с оружием обращаться умеет, и силён Спину только вижу, но спина эта широка, что карта родины». Да и роста в нем немало. Такой на плече и лося утащит. Чего уж о человеке говорить. Он тоже меня почуял. Обернулся. Чуть прищурился. Девка, сказал он осуждающе. Я пожала плечами. Мол, у всех свои недостатки. Доброго дня, ответила вежливо. Сколько ему? Около сорока? Чуть больше? Больше и не чуть. По лицу не определишь. Лицо это заросло. Густые брови сомкнулись над переносицей. Усы поднялись до самых почти глаз. И борода густая, пусть и ухоженная, вон заплетена в косу. Да и кос его тоже вычесаны, выплетены, украшены расшитыми ленточками. «Зима, это Михеин Дивагор Северович», – представил его Бекшеев, подавая гостю кружку с чаем. Самовар уже пыхтел, наполняя комнатушку паром. «Откуда вы будешь?» поинтересовался Михеич, но от угощения отказываться не стал. «Хорошо. подменска Селимовские мы были». Это признание далось с трудом. Последнее слово и вовсе в горле застряло, еле выдавило. И Михеич едва слышно вздохнул. Ноздри носа его, массивного, сизоватого, дернулись, втягивая мой запах. «Ты не селимовской крови», – произнес он наконец. «Может, и так. Я не стала спорить. Да и рассказывать этому вот пришлому о жизни своей тоже не буду. Пояснять, разъяснять. К чему оно? Понять, может, и поймет. Но мне оно надо». «Злая. Ну и ладно. Вареница достань. В мешке вот, облепиховая. Пусть того года, но настоянное. Оно всяко полезней». Михеич махнул рукой в сторону мешка, который привалился к стене. И остальное доставай. Вам же ж поглядеть мыслю надобно. Сказано это было с насмешечкой. Но ну, ничего, раз уж разрешение хозяина имеется, то и поглядим. Все проще. В мешке обнаружились шкуры лисьи, скатанные аккуратно. И ведь не рыжие, а той темной шерсти, которая особенно ценится. Куница вот, а эта... Росомаха, удивилась я. Тут... Примечание. В своё время на территории современной Беларуси вполне себе встречались росомахи. «А то! Свирепый зверь и годливый! Так бы не тронул, но пакостить стало. Совсем страху не имает!» Пояснил Михеич, чай прихлёбывая. «Деревянные бочоночки, причём махонькие, с кулак. На крышках кривоватыми буквами написано «мёд». «А же какой!» Бочонков с медом полдюжины и пара склянок с вареньем. «Он ту убери. Там помимо облепихи травки будут. Самое оно для здоровья. И тощему дай. Ему сейчас аккурат надо. И этому, пока не отошел от натуги». Бекшеев промолчал. Он наблюдал за Михеичем с тем же живым интересом, что Михеич наблюдал за мной. «Я еще сбору составлю». «Решил тот для себя. Заваривать станешь». «Понимаешь, в травках?» «Бабка у меня из видящих была, а внучек боги не дали. Вот со мною и возилась. Слабым я родился, кавиолым». «Не верится. Это она меня выпоила, в росах вывалила, до да кровью откупилась». Михеич чай допил глотком. «Вы пытаете, ежели чего». «Зачем пытать?» – удивился Бекшеев. А я пояснила. Это он про вопросы. Задавать вопросы можно. Вопросов у меня было множество. Но не мне вперёд лезть. Бекшеев, может, и внимания не обратит. Но Михеевич заприметит. И уважать перестанет. Что меня, что вот Бекшеева. А без уважения. Сказать-то он скажет. То, о чем спросим. Но не более того. Бекшеев задумался, прикидывая, что спросить а Михеич молча протянул мне кружку. Я и взяла. Чаю налью, мне не сложно «Расскажите», – попросил Бекшеев, решившись. «Сами. Вы ведь знаете, кого мы ищем, так что просто расскажите для начала». Все-таки умный он. Михеич потер бороду. «Рассказать? Да кабы было чего рассказывать. Тут дело такое. Зверь в лесу объявился». «Какой?» «А такой, который и человек, и нелюдь. Вот как она!» Михеич указал на меня. «Только она свою силу держит. А там сила, видать, верх взяла». Чай он пил медленно, шумно прихлебывая из кружки, ищурясь. «Это все война!» Михеич вздохнул тяжко. «Я иного рода буду. Мои-то годочков за пять до войны переселились. Уехали!» Отец со свояками крепко разругался, да и взял свою долю. Пошел, стало быть, счастье искать. Я к стене прислонилась. О таком только слышала. Община, она тем и сильна, что все вместе, разом. Одним законом, одним правом. Общину ведь проще, что землю поднять, от леса очистить, что дом поставить, да и прочее. Коров там пасти, охоту вести или вот зиму зимовать помогать, кому помощь нужна, вдов держать, сирот или стариков. Всем-то место найдется, кусок хлеба да занятия по силам, и потому уходят редко. Куда? Как одному-то? Хотя я знаю, как. Одной. Хреново. Он у меня с характером был, да и я в него пошел. Девка мне одна глянулась, красивая, сватать пошел, да дед не позволил. Мол, другую невесту мне сговорил, а мне другая без надобности. Вот оно слово за слово, за мной отец подхватил. Ну да я только причиною. Давно уж там меж собою неладно. Вот и решил отец. Его аккурат тут и звали, лесником. Мы завсегда с лесом ладили. Вздох тяжкий, из глубины могучего тела идущий. И по луню я свою забрал». Пусть уводом, пусть беспреданного, но забрал. Поселились туточки, на хуторе стало быть. Я отцу помогал, матушка с полуней по дому. Детишки опять же. Боги и матушку одарили, и нас с полуней. Сердце болезненно сжимается. Матушка в деревню частенько бегала. В городе-то нас не больно жаловали. Побаивались, хотя вот на торгу брали. Что меды, что травы. «Шкурки опять же». Отец взялся за графскими землями присматривать. А ему с того дозволение высочайшее вышло. Зверя бить без и по своему разумению. Так и жили-то. «А деревня?» – нарушил Бекшеев молчание. «Что с нею?» «Деревня? Наши были. Те, которые в старых богов верят. Но все одно чужие, инаковые». Это вам кажется, что если язычники как вы тут называете, то одинаковые а племен много и богов много и выходит часто что у каждого свой покон свой закон тутошние волох укланились, почитая его выше прочих разве что земля матушка да небо отец над ним стояли, но то всегда и везде так он снова отхлебнул чаю и крякнул небйся у вас «Киваю и добавляю в кружку горячей воды». Волоха наши тоже чтили, но первым почитали солнце Бога. И замолчала. В святилище я бывала редко, по праздникам, ибо не женское это дело богам жертвы приносить. Да и что я девчонка могла дать-то? Вот на взросление и повели, одарила богов медом с кровью мешаным Для нас, девчонок, иное святилище было, женское, на берегу реки. Мыслю, что и третья имелась, куда бы меня старшие женщины отвели бы в ночь после свадьбы. Только свадьбы той, по законам нашим, не случилось. Да и святилища, надо думать, сгинули. Видишь, нас пустили, когда мы явились, чтоб показаться богам и договор заключить, ибо выходило, что жить будем туточки на их землях. «Ну и потом-то заглядывали в то, которое большое, на праздники там. Или по иному какому поводу». Бигшеев поглядел на меня. «Поблагодарить, — поясняю. Если вдруг удача выпала, или попросить чего, когда нужда. Но это общее святилище, верно?» Кивок. «Было и другое, тайное, для своих. Говорю через силу, словно тайна эта сама запирает губы. И не одно». Для женщин вот свое есть. И для воинов обычно отдельно ставят. И про мужские не скажу. Мы с отцом поставили в ельнике старом. Хорошее место, темное. Самое оно для хозяина лесов. И медвежий череп положили. Медведи отец сам добыл, когда в силу вошел. Я думал тогда, что придет срок и свой добавлю. А там и сыны. И осядет рот, пустят корни в землю. «Не вышло?» «Нет, но ты меня не путай. Оно и так всё. Михеич сжал кулак при огромных размерах. «Таким и вправду медведя зашибить можно». «Спуталась. Люди-то, пусть и Волохом отмеченные». «Что я про Волоха-то знаю, помимо того, что его с котием богом величают?» «Мало. Мне сказывали, да, но мне же в те годы это было не особо интересно». То ли дело женские заговоры. На красоту, на белое лицо, на густой волос. Я невольно провела рукой по своим волосам. Густые. А вот с лицом, заговаривай там или нет, отбелить не выйдет. Загар с дальнего намертво въелся. Ну и плевать. Но все люди. Мы-то с отцом большую частью в лесах. Лес большой, за всем глядеть надо, чтоб гниль не пошла чтоб древоточец не завелся, аль желтизна не полетела по хвое пожаром. Чтоб зверь не болел, летнюю порой следить, чтоб огневые амулеты заряженные были и пожару не случилось. Зимнюю кормушки полнить, камень соленый кидать, за молодняком приглядывать. Ну и тех, кто без дозволения лес травит, отваживать. Много работы. Он словно оправдывался. А бабам-то скучно. У моих-то родителей. Я одиным сыном был. но ну, пока мамка тут не народила сестрицу. А с полуней мы двоих прижили. Мамка радовалась крепко. Но в доме им тяжко одним-то. Да и чего делать? Скотину в лесу не заведёшь. Разве что кур каких, да коз. Но их обиходить просто. Землицы тоже не Машечки. Вот и стали они ходить, гостевать. Ух, козий прясть, да после вязать носки, шали там, лёгкие да тёплые. Их на торгу мигом разбирали. Я знаю, чем всё. Я не хочу слышать, потому что знаю. И любили ты их. Мы так и остались чужими. А они вот средь баб скоренько освоились. А тут, незадолго до войны, отцу распоряжение пришло на сборы военные. А через день... И мне карточка пришла призывная. Не только мне, многим мужикам. Язычников, говорят, всех первой очередью в рекруты забирали, как и прочий малонадежный контингент. Слово это, даже мысленно произнесенное, резануло, заставило скривиться. И незадолго. Говорят, что не ждали войны, не готовились. Но чем дальше, тем больше у меня сомнений. потому как Михеич Не первый, кому эта самая призывная карточка пришла аккурат перед войной. К графу мы отправились, а он руками только развел. Мол, распоряжение высочайшее и ничего-то не способный делать. Его и самого в Петербургу вызывали. Бегчи, никогда-то наш род от долго не бегал. Да и после-то что, по лесам сидеть до скончания жизни? И детям позор поза таких отцов. Но и в лесу баб с детьми не оставишь. Пошли мы, стало быть, в деревню. Там и сговорились, что поживут они пока тут. Мыслилось, что сбора-то, отцовы, ненадолго, месяцок, так граф говорил. Он даже жалования снимать не стал, мол, скоренько возвернетесь. А вышло даже интересно, жив ли тот граф. Спросить? Нет, перебивать не стану. Ему и так тяжко сказывать. Деревенские пообещали, что приглядят и за ними, и за своими. С деревни тогда тоже многим повестки пришли, так что совпало. Перевезли матушку с полуней, детей, обустроили и на пункт отправились. Отбыли. Тем же днём и отбыли. Потом ещё успел письмо получить. Мол, война началась, наступление. Многие бегут, но городские больше. Городским проще. А в деревне... «Кто ж пойдёт от хат до полей?» И не верил никто, что надолго это. Всё ждали, когда же имперские войска погонят. Потом уж новость пришла, что заняли всю губернию. Бекшеев не торопил, а Михеич сидел, покачиваясь взад и вперёд. Выдохнул. «Мы с отцом, мы славные охотники. Нам и предложили снайперами. Я согласился. Прошёл. Всю войну. День в день». Отца через год не стало, а я жил, все думал, как вернусь, как земли заняли, так взад отобьем, а деревня, кому надобно б на деревню трогать, баб да детишек». И Тихоня, державшийся до того тихо, неприметно к стене отвернулся, лицо его застыло, кому и вправду. «Это уж, когда вернулся, узнал, приключилось тут, то ли взорвали кого, то ли подстрелили». По-разному люди баили. Главное, что сперва в городе вон вешали. А там и устроили показную акцию. Кулак Тихони впечатался в стену. И Михеич повернулся к нему. Вперелся тяжелым звериным взглядом. А после сказал. «Чайку он попей. И тебе травок дам. Мертвые отошли уже к богам. Это живые все маются. Живым тяжко. Я ходил туда, как вернулся». Всё думал о тыщу. Полуню, матушку, детишек. Девочки у меня были. Такие в полуню все. Волосики светлые, что лён белёный. И глаза ясные-ясные. Голос дрогнул и выправился. Ничего не нашёл. А скорые отцепили военные. Мол, будет проведено перезахоронение. Согласно протоколу и всё такое. благоначальник у них, понимающий, позволил быть, глядеть». Михеич поставил недопитый чай. «Капище тоже разворотили все, но то ладно. Боги следом за людьми всегда уходят. А вот зверь тогда мыслью и поднялся». Мы с Бекшеевым переглянулись. «Зверь. Или не совсем зверь. Человек, физически сильный настолько, чтобы протащить на себе другого человека. Это убить легко». Подобрался поближе, доткнул железкой или издали. А вот тело мертвое, оно тяжело, неповоротливо. Волоховы дети. Так-то сам я не видел, но наши бояли, что есть у них свойство обличье менять. Не у всех, но тех, кто кровью волох углянулся А может, рот свой от него вел. Чужакам-то всего не откроют. Так что видеть я не видывал. Знаю, что каждый год на шестую луну Уходили мужчины в лес, в закрытый, куда ни мне, ни отцу дороги не было. до да три дня там сидели, ну а после возвертались. Михеич провел ладонью по бороде. Волков тут во все времена хватало, да. Только скот деревенский они не трогали. И собак в селе вот не было. Везде были? Как в деревне-то и без собак? А тут вот не было ни одной. Даже жена моя... Если по первому времени брала с собою, мало ли, все же места дикие. Кабан там или лось выскочить может. Да и люди всякие случаются. Так что с добрым кобелем по лесу ходить всяко безопаснее. Так вот, она Нагая, это кабель наш, здоровый такой, умный, за чертой оставляла. Да и он радый, сидел, ждал. «И о чем это говорит? Убийца таки связан с язычниками?» «А охотились они как?» – уточнил Бекшеев. «Как? Да никак. В том-то и дело, что не охотились. В лес отходили. Бабы за ягодой там, за грибами. Мужики за самим лесом, чтоб хаты править. За корой, лозой, травами. За всякую нужностью. Но охотиться никогда. Птицу и ту не били. Скот держали, это правда. И на выпас выгоняли. И тоже вот». Теперьшим умом ежели, то как они-то, чтоб скотину и в лес, а ни одной овечки не пропало. Лисы и тени хаживали. Одно слово волоховы дети. А потом пришли немцы, и волох оказался не так селён, чтобы защитить детей своих. Снова молчим. Дела такие, что порой не молчать не хватает сил. Я ведь тоже человек, живой, и тихоня прикрывает глаза вспоминая другой храм, другую деревню. Рука его сама собой к кресту тянется. «Вы уехать не думали?» Бекшеев снова нарушает тягостное это молчание. «Вернуться к деду». «Некуда возвращаться», — оскалился Михеич. «Тут дело такое. Не знаю, сколь правда, до наших почти не осталось. Слыхал, будто немцы их нарочно выбивали». «И я такое слышала. Проверять?» «Нет. Иногда наперед знаешь, что не стоит проверять. Что лучше уж тешить себя мыслью, что где-то там в лесах или на болотах по-прежнему стоят деревни с таким вот привычным мне укладом. И что жизнь в них течет почти такая же, как и до войны. Разве что, может, телевизоры появились. Отец незадолго до войны собирался радиоточку купить. Поставить. А телевизор купил бы?» Так что и там, где жили, никого-то не осталось. Не думай, я ездил. Не вернуться, так хоть глянуть, может, подмога нужна. Или там руки. Мужиков-то повыбивало. Руки везде нужны. А там, почитай, тоже, что и тут. Разве что палили уже мертвых. Просто постреляли. В ушах звенит. И сердце узлом завязывается. Вот и выходит, что остались только вот такие вот. Михеич на меня кивает. Недобитки мыкари, которым ни тут, ни там дома нет. И остается одно, что по свету мыкаться, место себе искать. И как? Нашел. Лес стал глядеть, как и прежде. Тут многое поменялось, а все одно. Лес тоже раненый был. Я вот и помогал ему. Только ему и людям, не без того. Тут же ж Он тоже хватает, и баб осиротелых, и детишек. А в лесу зверьё есть. Много не брал, но вот носил, когда случалось. Потому-то за вас и вступились? Потому ли, аль поэтому, не ведаю. Не женились? На ком? Вера, я не отступлюсь. А тут же ж и одна у меня к душе прикипела. Та, которую не уберёг. И девочек наших-то, девочек. Я ж их и не похоронил, чтоб на особицу. Не разобрать было, где там и кто. Так и полегли». Он согнулся. И показалось, что еще немного, и Михеич просто бросится на Бекшеева, вцепится ручищами в шею его, вымещая на нем слабым свою бессильную ярость. Но он лишь вздохнул, и плечи поникли. «Волки вернулись», – заговорил он глухо. «А уходили?» «Волки...» Волк-зверь особый, умный и живёт семьёю. И детишек растит, воспитывает, и старших чтит. Почитай, как человек. И как у людей, у них всё-то поделено. Жила тут стая и большая, да, а после сгинула. Я-то думал, что ушли они за людьми. Чай эти-то, не пожалели бы и зверя. Но ну, а на место иные пришли. И те иные, они, как бы это михеич скрутил пальцы не такие неправильные людей не сторожаться наоборот небось мертввечиную выкормленные и к человече непри А от того и больные чем откуда во мне знать то искренне удивился он я же ж не целитель я ж так но видвал там на войне мертвых много вот зверье их и жрёт». Оно-то, может, завсегда порядок таков был. И вороном с беды нету. Медведи, опять же, что же, они еще с душком любят. Хотя ленивые. Сам-то медведь воевать не полезет. Разве что норовом дурной. Но коль найдет падаль, то сожрет с охотой. Мелкие всякие грызут, навроде куниц да ласок. Лисы вот, этим тоже ничего. А волки? Волки какие начинают человечину есть? то и меняются. Не все, нет. Может, какое мясо особое встречают? Может, еще чего? Главное, страстятся к этому мясу так, что иного уже есть и не могут. Даже когда с голоду пучат, все одно. Видал я такого. Ноги дрожат, брюхо вспухшее. Мясо глотает, а после его выворачивает. Он глотает. «Может, бешенство?» Предположил Тихоня. Бешеных волков и вправду развелось тогда. «Тю, что я водобоязнь не узнаю!» Михеич возмутился до крайности. «Нет, другое оно. Водобоязнь живо зверя в могилу изводит. А эти-то долги охонька маются. Один он, подле деревни, года два кружил. Не тут, там, на родине. Я его взял на покойника. Пришлось с местечковыми договариваться». Чтоб выделили невостребованного. сперва ты не хотели, но эта зверюга край потеряла. Днем приходила, но людей кидалась. Загрызла многих. Где это было? Бикшеев даже привстал. Сваатьяна. Охотно ответил Михеич. Только ты, господин начальник, не думай. Того зверя я положил и сдал честь по чести. Да. Так вот. Волки-людожоры и тут появились. Тут же ж после войны лагерь устроили. Пленных со всей империи чай сгоняли. Ну а те мёрли, стало быть. Да и наши-то люди тоже мёрли. Но наших на кладбище хранили чин по чину. Тут уж батюшка встал намертво. Мол, всех надобно да по канону. К нему загляньте, а вось и подскажет чего. Он хоть и веры иной, но толковый мужик. И подобное признание дорогого стоило. Так вот... Пленных померших отвозили к болотам, там и прикапывали, в канавах. А зверю-то разрыть – ерунда. Вот волки собрались со всей округи, если тоже не со всей империи. А в части знали? Ну, тут не скажу. Может, и не докладывали начальству. А может, и плевать оно хотело на мертвых. Там бы с живыми разгрестись. Я-то отстреливать таких начал. Оно ж до беды-то недалече. Волк смурной. «Разум теряет. Страх уже перед человеком у него давно нету. А если в стаю такие соберутся, не приведите боги. Вот и приходилось. Ну а там-то, как их поменьшило, то и наши вернулись. Прежние. Не те самые, но стаю узнать по голосам можно. Я и обрадовался грешным делом. Оно ж, значится, все как прежде становится». «Становится, но не станет». И деревня проклятая не возродится из пепла. И не оживёт жена Михеича из дома своего уведённая против родительской воли. И дочки его с волосами, что лён белёный, тоже не обнимут. И он это знает. И я. И все-то, кого коснулось, знают. Но ведь так хочется поверить. Со стаи смурных мы скоренько вычистили всех. А эти волки мертвецов не ели? Эти нет. Эти ж, говорю, особые, добрые крови. Говорят, вы мимо этой крови не прошли. А то, но ну не специально вышло. Нашёл я в лесу суку пораненную. Пожалел, да к себе взял. Крепкая, явно из породных. А она уже и приплод дала. Тогда ты понял, что с волками загуляла. Но ничего, разумные звери вышли. После ещё пару раз отпускал. «Ты не думай княже я своих зверей при себе держу волкособов обыкновенному человеку заводить не можно это чай не болонки у них и норов и разумение а вот по лесу если то первые помощники он потер подбородок жаль сгинула моя злоба это вы про собаку а то с год тому ушла в охоте и не выворотилась я искал да без толку. Может, медведь задрал какой. Она, как в течную пору входила, совсем безголовую делалась. Может, кабан. А может, и нелюдь. Про пропавших что скажете? А что сказать? Михеич пожал плечами. Слухи он давно гуляли. И Василек зимою подходил. Денег сулил и помощь всяческую, ежели его пропажу сыскать смогу. И как? Деньги мне без нужды, но по следу прошел. Хоть лихие, а все люди. Да и мир у меня с ними. Они ко мне не лезут, лес не тревожит, зверя без нужды не бьют. Я их тоже стороночкой обхожу. След взяли? Не вышло. Он-то сперва сам искал, выискивал, натоптал изрядно. А там и буря приключилась, долгая. То и вовсе замело. А вы, выходит, нашли? Нашли, подтвердил Бекшеев. В деревне? Там. Странно. Михеич поднялся. Был я там. И Василёк был с людями. И в дома заглядывали. Да ничего-то не увидели.